— Парнишечка, я сигаретки достану? — спросил он меня спокойным и громким голосом, показывая мне на свой карман. — У меня ни волыны, ни пера нету. Я перед вами весь как на ладони. Гляди. — А, Коленьку с Васенькой, не обижай там зря. Душевно тебя прошу. Он говорил и улыбался, и даже в глазах его не мелькало ничего холодного или злого — как это обычно бывает. Он вел себя чрезвычайно естественно, не пытался поставить себя выше, а с добрым интересом наблюдал за нами. У меня даже в животе заныло от осознания того, какой тертый противник нам попался. Он достал из кармана одной рукой пачку сигарет, а другой зажигалку, и показал их мне, жестом попросив разрешения закурить. Обязательно, едва заметная улыбка не сходила с его лица, в глазах плясали смешинки, и я сам, не зная почему, перешел на «вы». — Курить, конечно, — доброжелательно сказал ему я. — Чувствуйте себя как дома. И я вот даже пулемет от вас уберу, на вон тех, с винтовками лучше направлю. — Большое человеческое тебе спасибо, парнишечка! — от души поблагодарил он меня. а пулеметик лучше вообще ни на кого не направлять. Я противник этого, понимаешь? Он же может стрельнуть ненароком, и тогда ты можешь попасть железной пулей в живого человека. А это будет самое настоящее горе, понимаешь? Этого ведь будет уже не исправить. — Хорошо, — согласился я, ворочая пулемет. На нефтехранилище тогда направлю. Хо — Хо-хо! Вот это по-нашему! — заправду восхитился он. — Ну, прямо отец родной! — Достойная цель! Сам об этом мечтал, еще когда пацаном сопливым бегал. Арчи спокойно слушал наш треп, приглядываясь к седому авторитету. Он достал свои сигареты, прикурил от дружески поднесенной ему зажигалки и, с удовольствием затянувшись, поудобнее устроился на скамейке. — Чем обязан? — наконец первым начал он, не став тянуть время. — И с кем имею честь? — Валет. Тут же протянул ему руку седой. — И представлен я большими паханами, вот уже две неделика, присматривать за аэродромом. — Арчи? — пожал маг протянутую руку. — А большие паханы — это... — О, это мэр наш. — Благожелательно объяснил Валет. «Смотрящие по районам и все остальные прочие достойные люди». «Впечатляет», — признался Арчи. «Если не только мэр, но еще и все остальные прочие достойные люди, кем бы они ни были». «То есть собрали они сходняк, виноват, заседание горсовета, и назначили вас директором». «А как, простите, ваше имя-отчество?» — В точку, — согласился Валет. — Только не директором, а смотрящим. — Должности официальной у меня нет. — Директор-то он у нас есть, да? Бегает где-то, сученька, на глаза боится попадаться. — А смотрящему имя отчество без надобности. — Валетом зовешь, не ошибешься. Я тут один такой. — Ловко, — признал Арчи. — То есть рулишь ты? А «Отвечает он!» «Ну, это смотря перед кем», — улыбнулся Валет. «У нас свой спрос, построже вашего. Бумажками и документиками не отбояришься. Проще все и гораздо серьезней. И никого не интересует, какая у тебя должность». «А если серьезней, то объясни ты мне, дорогой друг», — с интересом спросил Арчи. Что это за новшество при заходе на посадку у вас появились? Всюду порядок такой. Дирижабли садятся на аэродромах свободно. Отказывать в посадке запрещено. Трафика лишиться не боитесь? Итак, у вас экипажей в ангарах поуменьшилось. Последние разбегутся. Есть разные мнения, уклончиво ответил Валет. Вот, например, одно из них. Испугались просто ребята ваши ласточки. На ней ведь раньше жутко беспредельная банда летала. Пираты настоящие, и все об этом знают. Испугались и в караулке спрятались, ну, прям как дети малые. А пираты эти самые, то есть вы, к ним ворвались и по беспределу поступили. А то, что тебя встретили не так, или ответили не в попад, так это еще ведь доказать надо. И вообще... Это не повод руки распускать. Побои все мы зафиксируем обязательно. У нас даже фотограф есть. Не поскупимся. Ха, ловко, признал Арчи. Но следов-то нет. Точнее, были одного, но... Я ведь, Макс, все-таки такие вещи и убрать могу. О, следы будут, успокоил его Валет. Не переживай, у всех будут. В зависимости от нашего с тобой разговора. Может, кого и даже смерть постигнет на рабочем посту. И вот такую версию будет озвучивать наш директор, не я. Ему веры больше, он уж тут давно сидит. Дадим ему бумаги, пачку, литра-два чернил, конвертов мешок и пошла писать губерния. — Ну, где-то может и проканать, согласился Арчи. Но только не среди экипажей или у магов. Наоборот, себе хуже сделайте. Разлетятся все от вас. А, принято решение, Арчибальд Романович, что не очень-то вы нам и нужны, щегольнув знанием имени отчества, ответил Валет. Незаменимыми вы напрасно себя считаете. Будем развивать речной флот и обозы зимние. Прямо говорю, по-чесноку. Какой от дирижабли нам толк, если контролировать вас не получается? Летаете тут, высматривайте, чего не надо. У дружины на Рутниках есть посадочная площадка, чего туда не пошли. Город потихоньку будем для вас закрывать. — Вот это да! — ошарашенно уставился на него Арчи. — Ты хоть понимаешь, Валет, на что замахиваетесь? «Дожили княжество! Бандитское государство своими руками выпистывали!» «Да неинтересно ведь никому, по большому счету, что здесь творится», — пренебрежительно ответил тот. «И кто тебе, и хулигану, в княжеской приемной поверит?» «Мы, по факту, уже давно самостоятельные». «А с дружиной-то что?» — спросил маг. «Как она на это смотрит?» «С дружиной интересно получается, но все равно». Валет наклонился к и принялся обстоятельно, как своему, давать расклад. Со стороны даже могло показаться, что два закаленных друга обсуждают общие дела. «За последний месяц здесь много изменилось. Вот прям радикально. Разделение у нас в городке началось». И тут же закончилось. Кто хотел, под бок дружинникам ушел. Все выселки, опять же, они контролируют. Но Арчи, посуди сам, им бы с рудником управиться, да с хуторами. А вся власть в Новониколаевске давно уже наша. Мэр, между прочим, всенародно избран, тут не подкопаешься. В принципе, ожидаемо, согласился Арчи. «Если дерьмо двадцать лет подряд в одном и том же месте копить, глупо думать, что оно просто пробулькивать будет. Подкинул, значит, кто-то дрожжей». «Давай без эмоций», — просто посоветовал ему Валет. «И без определений, по делу же трем». «Давай», — согласился Арчи. «А в городке как?» «А что там может быть?» — успокаивающе ответил ему авторитет. какая разница лавочнику кому отстегивать я тебе даже больше скажу процент не повысили а вот собираемость увеличилась представляешь легко усмехнулся арчи у вас своя налоговая и раньше была эффективней княжеской соображаешь довольно откинулся на спинку скамейки валет князю его долю отстегиваем вовремя и в полном объеме, так что до нас ему дела нет. «Отстегивайте!» — кивнул Арчи. «Пока! А дальше?» «А дальше посмотрим», — улыбнулся ему Валет. «Как фишка ляжет. Вот для примера возьмем такой факт. Преступность уличная у нас в городе резко упала, практически в ноль. Горожане рады, конечно, но возникает вопрос — «Для чего тогда здесь дружина, если, так сказать, сознательные граждане сами могут порядок поддерживать?» «И так во многом. Так что ты за нас не переживай, о себе подумай». «Мягко стелите», — ответил ему Арчи. «Жёстко спать будет. Это вы сейчас в благодетели играетесь, чтоб у руля удержаться. Потом свое возьмете. «Я более чем уверен, что все ваши более-менее прибыльные предприятия в городе хозяев уже поменяли, верно? Земельные участки из тех, что получше, туда же ушли?» «Есть такое!» – расхохотался Валет. «Надо же нам как-то людей за собой вести, правильно? Хорошему человеку хорошее место. И придираться не к чему. Все купчи оформлены, честь по чести. Магически от поделок защищены». Кто не хотел, тот не продавал. — А что, есть такие? — поинтересовался Арчи. — Нету, — развел руками Валет. — И все, заметь, по доброму согласию. — Ну да, — понимающий кивнул головой маг. — Попробуй не согласись с ножом-то у горла. Еще из-за домашних переживая. — Как бы там ни было, — без усмешки ответил Валет, — город теперь наш. «А вы тут лишние. Нам дебоширы и хулиганы без надобности. А то и убийцы. Кто вас таких резких знает? Вдруг парнишка ваш, Коленький и Васенький, успел горло перехватить, пока мы тут треплемся?» «А чего сразу он, а не я?» — заинтересованно спросил Арчи. «А у него лихой бабки нету», — без обиняков ответил Валет. И к магическому цеху он не относится. Никому он, по большому счету, никуда не уперся, кроме тебя. Сообразил? — Да, — задумчиво сказал Мак. Сообразил. — С церковью у нас тоже все на мази. Здоровенный храм будем строить, — продолжал грузить его валет. — Вольнодумство всякие пресекать начнем. Положено обывателю воскресенья на обедню идти. «Пусть только, сука, попробует не пойти. Народ погибает во мраке веры. Понимаешь, в чем дело? Отец Александр с нами полностью согласен». «Кто б сомневался?» — фыркнул Арчи. «Клоу, надо устраивать вы мастера. А отец Александр никогда большим умом не отличался. Вот рвение усердия у него на десятерых. Залечили, значит, святошу». «Ну, это все частности. А если серьезно?» «А если серьезно?» — наклонился к нему Валет. «То интересно, о чем вы думали, когда ласточку отметали? Я рисковых уважаю, кто бы они ни были, но надо же просчитывать варианты. Вы же не дети. Ответка в любом случае будет». «Я так и думал», — понимающе кивнул маг. «Все-таки мэр — его тема. «Маг этот! Садист сумасшедший, что раньше ласточку водил! Его выкормишь!» «Ну, у каждого свои недостатки», — дипломатично ответил Валет. «Работаем с тем, что есть. За него тебе слова никто не скажет, не бойся. Не любили у нас его. А вот за дирижабль ответите. Лучше сразу отдайте». «На кой хрен он вам сдался?» — удивился Арчи. «Своего мага нет». И уже точно, я тебе говорю, никогда не будет. Ласточка оформлена как приз. Все честь по чести. Мэр нам лично документы вручал. Деньги, просто ответил Валет. И планы, и репутация. Покупалась она на общак. И пусть теперь не нужна, так хоть продать можно. И цени, что с вас проценты не требуют. Уяснил? — Нет пока, — покачал головой маг. — Общий расклад ты мне дал. Верить тебе или нет — это мое дело. Свестишь ты, мне кажется, Валет. Не во всем, а во многом. А вот конкретики пока что не прозвучало. — Хорошо, — согласился тот. — Вот тебе конкретика. Ласточку отдаете. А про Новониколаевск забывайте. Вывести вас отсюда гномы вывезут. Тогда расходимся краями. Если нет, то оформляем разбойное нападение на караульную команду при исполнении с трупами и арест всего экипажа. На кичу пойдете, по делам своим ответ держать. А будете барагозить, то вон, посмотри на те домишки. И на кусты те тоже внимание обрати. Оттуда на вас не только пулеметики направлены. «Ну и посерьезней чего?» «Давно вас ждали», — мэр все ногти изгрыз. «Штурманенку твоему спокойно долечиться дали, чтобы не спугнуть, и даже вслед руками махали. Так что, какой будет твой положительный ответ?» «Серьезно!» — уважительно кивнул Арчи. «Целая операция!» «И наглость просто беспредельная! Совсем вы берега потеряли!» «Выкипи», — понимающе сказал Валет. «Я понимаю. Трудно принять неизбежно, да еще и так быстро. Но надо. Подумай, успокойся, спроси, если чего не ясно. Посиди, покури спокойно. Рисковых пацанов, таких как вы, я уважаю, гадом буду. А ребята твои нас слышат и тебя поймут. Тебе-то, кстати, ничего не будет, а вот они...» Пострадать могут. Об этом подумай. А процедура сдачи. Предусмотрели? поинтересовался Арчи. Как все это будет выглядеть? Ой, да какая процедура! отмахнулся авторитет. Выходите все вместе, я вас прикрываю. Садимся в машину и едем в мехмастерский к гномам. Там прощаемся и все. Хорошо! И Арчи уселся поудобнее. А теперь! Послушай мой расклад. Для начала я тебя обездвижу. Вот так. Нормально тебе? Ну-ка, мигни разок. Вот, молодец. Глупость ваша просто несусветная. Я ведь в этом городе родился. И практически все амулетики, что здесь ходят, моей работы. И те, что на тебе тоже. Пряжечка ремня, запонки, браслет для часиков твоих. «Подковки для потиночек. Ничего не пропустил? Охранную силу они просто жуткую имеют. Я этих для стражи делал. Как раз от бывшего мага ласточки защищаться. И от других магов тоже, но не от меня же, Валет. Ну что ты как маленький? Давай-ка я тебе одну руку освобожу немного, чтоб ты курить мог. Людишки, чтоб твои не нервничали». Арчи всунул между пальцев обездвиженному авторитету сигаретку, дал ему прикурить и затянулся сам. Валет следил за ним настороженными глазами, покровительственно улыбающееся выражение лица исчезло, сменившись жестоко выжидательным. «Вот так-то лучше!» – констатировал маг и продолжил. «Все, что ты мне тут рассказывал, очень спорно. Гномы вам не подчинятся, гадалки не ходи. Это раз. Эльфы, хоть их здесь и немного, тоже. Маги вас ни в грош не ставят. Это тоже не секрет. А лечиться и ремонтироваться вы у кого будете? И зря ты тут распинался. Какие вы благодетельные да справедливые. Понятия ваши только для вас работают. Мигни, если понял. Валет мигнул, улыбнувшись одним глазом. И Арчи расхохотался. «Молодец!» — признал Мак. «Ничем тебя не взять и ничем вас не измерить. Звериную сущность свою вы еще покажете, не сомневаюсь. Беспредельщики на ласточке — это только первая <coughs> ласточка была. Хотя чего, казалось бы, мэру не хватало, а вот вылезло бандитское нутро. Дальше начнется подминание всего под себя». Насилие, вгонять в долги народ будете. Рудники разрабатывать свои начнете, и, скорее всего, рабами. Только называться это у вас по-другому как-нибудь будет, да? Угу, mm -hmm. долговая яма, или еще как, Но это не важно. Феодалами вы хотите быть? Крестьян к земле прикрепить еще не думали? Валец сумел пожать плечами. Арчи тут же обновил на нем заклинание, незаметно для остальных, и продолжил втолковывать свою позицию. «А потому давить вас надо», — спокойно говорил дальше маг. «Какие у меня для этого есть возможности? Для начала бабки пожалуйся. Предупреди своих, если что со мной или экипажем случится, вся верхушка города и остальные сгниют от неизвестной болезни». Сдохнут в муках и судорогах. Вот так. Потом я хм, кипиш подниму. Где смогу? Разъясню ситуацию в Новониколаевске всем заинтересованным. Вы в тени любите находиться. Этого мы вас лишим. Насчет провокации трупов предупреждаю сразу. Не вздумай. Иначе группа неизвестных бандитов следующей же ночью совершит нападение на дружину на руднике. «Обстреляют их из пулеметов. Только вот промахнуться и разнесут барак с авторитетами и сочувствующими просто в хлам. Или неизвестный дирижабль в дождливый день отбомбится по мэрии. Или где вы там собираетесь? Причем безошибочно. Навести будет кому, не сомневайся. Выяснил? Давай-ка я немного заклинаний ослаблю. Говорить сможешь». «Ух!» — выдохнул Валет. Папа Далова. Уж как меня уверяли, что амулетики от магов рабочие. Ну, сука. Рабочие, кивнул Арчи. Вполне, только не от меня. Ладно, сплюнул тот. Разберусь. Сейчас что хочешь. Сейчас рискнуть придется. Начал строить быстрые планы Арчи. Все будем делать, как ты хотел, только не в машину сядем. А власточку, и на ней поедем к мехмастерским. Там, типа, сдача будет. Артем, крикнем что-нибудь. Сдаем, Сул! — заорал я во весь голос, убирая пулемет. Не стреляйте! Мы уходим! Ты тоже команду дай не дергаться, и за нами, чтоб не шли, приказал Валету маг. Спокойнее будет! Не могу, отрицательно помотал головой тот. — Не отгавкаюсь потом на разборе, даже не проси. — Хозяин барин, — пожал плечами Арчи. — Только если стрельба начнется, я сам тебя сразу кончу, запомни. — Как фишка ляжет, — усмехнулся Валет и внезапно попробовал заорать что-то тревожное во все горло, но издал лишь хриплый сип. Не — Не болой, строго сказал ему маг. — И за это, кстати, я тебя накажу. если успею артем дуй в темпе на ласточку арчи пять минут взморился я очень надо да и не мог бы ты так быстро согласиться по упорству чутка пять минут удивленно посмотрел на меня маг хорошо полицы действуем пока я как ужаленный бросился к пулемету и выволок его на середину чердака Потом подскочил к мешкам с овсянкой, которую тут держали и варили для сторожевых собак, и высыпал содержимое одного из них на пол. Затем, чертыхаясь, увидел уже пустые мешки и стал рассовывать по ним пулеметы. Закидывал по мешкам патронные ленты, патроны россыпью, тащил все, что видел. Управившись, открыл окно с того торца, с которого стояла ласточка, и, шикнув на обалдевшего Далина, энергично начал тыкать пальцем на верхний люк, дававший доступ на крышу дирижабля. Гном, наконец, понимающе кивнул и рысью бросился открывать, усадив за пулемет вместо себя Антошу, дав ему короткий инструктаж. Пока он возился, я успел еще раз пробежаться по чердаку, собрать в мешок то, что сразу не бросилось в глаза, и еще снял сколенькие, васенькие штатные револьверы. Далин, пригибаясь, выскочил наверх и перекинул мне в окно штормовой трапик, крепко прихватив его узлами к силовым балкам дирижабля. Ласточка, хвала всем богам, стояла практически впритык к стене караулки, и верхний ее срез был примерно на метр выше моего окна. Так что все наши манипуляции – прошли незамеченными. Нас заслоняла крыша и воронье гнездо силового каркаса, так что вполне можно было веселиться, не опасаясь того, что нас увидят. И я в темпе вальса подтаскивал к окну перевязанные мешки. Далин осторожно, чтобы ничего не выронить, принимал их у меня и складывал на фюзеляж сверху, где придется. — Ну чего то Много еще? — шепотом осведомился он, вытирая пот. «Погодь чутка, по первому этажу пробегусь!» Попросил я его и опрометью кинулся вниз, прихватив с собой еще пять мешков. Трофеи для нас — это было святое, и я рассчитывал крепко поживиться. Переступая через лежащих бригадников, подскочил к столу и вытащил из него ящики, сыпал все содержимое в первый мешок, потом рванул к открытому сейфу. «Как же! Вокруг все свои! Чего его закрывать?» и смел все его содержимое туда же. Поснимал у всех пояса с оружием и подсумками, пробил карманы поротого бугая, но не стал возиться, а просто стянул с него куртку и планшет, рассчитывая разобраться потом. У тех, кто имел, поснимал шеи амулеты, закинул их в мешок вместе с какими-то лежавшими на подоконнике портфелями и саквояжами, и принялся галопом носить все это наверх. Перетаскав мешки, я принялся тягать на чердак какие-то ящики непонятно с чем, цинки с патронами, винтовки и карабины дежурной группы, искусно сделанные нарды, мешок с валенками. Прихватил даже небольшую библиотеку, собранную здесь за многие года скучающими сменами, и остановился, лишь поймав себя на том, что волоку для передачи но ну, мешок с собачьей овсянкой. Гном трелевал все это на полную мощность, как небольшой конвейер, с интересом поглядывая внутрь чердака. Овсянку я отбросил и жестом показал Далину сворачиваться. Дождавшись, когда он уберет трапик, я пригладил склокоченные волосы, попытался унять дыхание и отправился сдаваться. Арчи тем временем подошел к делу очень серьезно. Когда я, вытянув руки вверх и слегка приседая, вышел на крыльцо... то увидел картину полного морального поражения мага. Валет нависал над ним, как скала, тыча ему пальцем в грудь и что-то злобно шипя. Арчи имел совершенно несчастный вид и лишь потерянно кивал, совсем соглашаясь. Я поднял руки еще выже и, униженно кланяясь и приседая, потопал на ласточку. «Ну что так долго?» – прошипел мне вслед маг. «Нашел время развлекаться, твою мать!» «Свою наладь?» — не оборачиваясь, ответил я. «Не гунди, сам увидишь. И еще минутку дай». «Минуту у вас!» — предупредил Арчи. «Готовьтесь! Ради бога, Артем! С огнем играем!» С совершенно растерянным видом я уныло ковылял к кораблю, едва сдерживая себя, чтобы не побежать. Спотыкаясь, забрался внутрь и только там развил бешеную деятельность. Далин подавал мне мешки и ящики из верхнего люка, А я, не разбираясь, перекидывал их в центральные каюты, справа и слева по борту, стараясь не нарушать центровку. «Бросай пулемет!» — крикнул я в конец обалдевшим Антоше. «Помогай, иди! Растаскивай! Направо, налево, поровну! Понял?» Парень рванул меня на смену. А я в несколько скачков подбежал к пилотскому креслу и в одно движение плюхнулся в него. На автомате пристегнулся, проверив показания приборов, и принялся ждать, ерзая на месте от нешуточного возбуждения. Наконец, Далин закончил греметь мешками, спрыгнул вниз и задраил люк. «Я всё!» — крикнул он мне, и, прихватив Антошу, скрылся в моторном отсеке. Я постучал по переборке, привлекая внимание Арчи, и приглашающе махнул рукой в ответ на его вопросительный взгляд. Маг встал со скамейки, совершенно убитым видом, сокрушенно опустив голову и сильно ссутулившись. Развернулся к нам лицом, и валет деревянным движением положил руку ему на плечо. Арчи тут же незаметно вцепился ему в кисть, и таким манером они потопали на посадку. Со стороны казалось, что смотрящий подталкивает и контролирует ход мага, повелительно направляя его к дирижаблю. Оказавшись на борту, Арчи сразу же уложил валета на пол, погрузив на всякий случай в сон. Маг не стал задраивать дверь, чтобы не насторожить внимательных наблюдателей, а спешно рванул ко мне. «Я рулю», — пришлось мне сразу же предупредить пристегивающегося мага. «Ты на подхвате». «Давай», — согласился он, — «а то у меня вообще нет идей». «От мехмастерских не уйдем, расстреляют на взлете, как мишень». «Говори, чего задумал?» Крик не «Пусть за кормовой пулемет садится! На него вся надежда!» Тут же приказал я. «И мне нужна вся мощность движка на генераторе. Долбани там Лариску чем-нибудь!» «Хорошо!» — отозвался маг и убежал в моторный отсек. Там раздался топот и маты. Гном, споткнувшись об валета в коридоре и чуть не упав, выскочил садиться за кормовую пулеметную установку. Лариска издала негромкий на грани слышимости виск, который, тем не менее, пробирал до зубной боли. Я потихоньку подал напряжение на ведущие колеса и начал неспешно разворачиваться, направляясь вдоль ряда ангаров к мехмастерским. — Так, говори, чего задумал! — резко сказал Арчи, прыгая в кресло. — А то я могу тут просто Армагеддон устроить! Лариску на них выпущу, пусть порезвится! — Погоди с Лариской! — тихонько телепаясь по рулежной дорожке, прикинул я. — Хотя... как оружие последнего шанса сгодится, но тогда ласточку придется бросать. Договори «Да ты уже!» — взмолился маг. «Не уйдем ведь от пулеметов. Если валет не свистел, там и похуже чего на нас направлено». «Смотри», — показал я ему вперед. «Сейчас медленно крадемся вдоль левого ряда ангаров, 500 метров до мехмастерских. Последний, то есть первый, он самый большой для пассажирских лайнеров. И он, сука, бетонный, и между ним и зданием механиков есть длинный пятачок, как раз для нас. «Так, там же газон с кустами», — возразил он мне. «И чё?» Я также неспешно рулил по полосе, стараясь не разгоняться. «Никогда в лесу не садился, что ли? Главное, на бордюр не заскочить и шасси не подломить, а по газону проедем. Дальше, как только за угол заскочим, тут всё и начнётся». Эти упыри за нами рванут, начнут обстреливать. Ты в этот момент раскладываешь самый минимум каркаса, только чтобы взлететь. Чтобы не видно нас было из-за ангара, понимаешь? Арчи согласно кивнул, светлее на глазах и становясь собранным и деловитым. Жгучая, душившая его злоба ушла, сменившись холодным азартом. Вот таким ты мне больше нравишься, похвалил я его. «А то ишь ты!» — собрался он Лариску нафаскать. «Слава богу, эти упыри не прознали про нее. Думают, небось, солярой топим». «Повезло!» — кивнул маг. «Лариска в момент мощность выдаст». «Ангар длиной сто двадцать метров», — продолжил я. «И высотой двадцать пять. Здоровенный, сука, должно хватить. Пока будем ехать по коридору, раскладывай каркас. Не знаю как, но к концу рулежки мы должны лететь». я буду держать высоту пять метров максимум. Там забор трехметровый и колючка по верху намотана. Прикрываться буду ангаром, пока смогу. Перевалим через забор, легче будет. Там овраг и деревня. Местность на понижение к реке идет. Пойду над крышами, на всей скорости, в притирочку. Ангары и мехмастерские прикроют. Пикапы за нами не сразу через ворота прорвутся. Им еще объезжать придется. «Давай так», — предложил Арчи. — Я сейчас к Далину, прикрою нас от пуль в момент поворота. Щит метров пять в диаметре я могу выдать. Завернем сразу к тебе, каркас раскладывать. Только ты не разгоняйся. Взлетим обратно, я к нему побегу. — Давай, — согласился я, вытирая вспотевшие ладони об штаны. — На крайний случай Антошу предупреди. Если не удастся, пусть у гномов спрячется. Про него ведь не знает никто. Арчи кивнул. и помчался к Далину, на ходу доставая из карманов какие-то серебряные пластинки с рунами. Ласточка медленно катилась по полосе, приближаясь к мехмастерским. А меня потихоньку начало трясти. «Антоша еще этот висел на душе камнем. Угораздило же его с нами связаться. Я переживал больше за него, чем за нас всех вместе взятых». Угол ангара неумолимо приближался. Пришлось бросить самокопание, И собраться. Еще немного сбросил скорость, чтобы не подломить шасси, и, аккуратно разворачиваясь, ткнулся одним колесом в выкрашенный от старости бордюр. Ласточка подпрыгнула и затормозила, наехав на препятствие. Сзади полыхнуло синим, и раздались близкие звуки выстрелов. Пули выбивали искры из силового щита. далины Арчи принялись орать на меня, а я... Потихоньку, чтобы ничего не сломать, и, молясь всем богам, добавил газу на колеса. Дирижабль тяжело заскочил одной стойкой на газон. Через несколько секунд перевалился второй и выровнялся. Медленно я повел задние колеса к бордюру и, зажмурив глаза, всем телом почувствовал, как наш кораблик преодолел и это препятствие. «Арчи!» – заорал я и добавил немного ходу. «Каркас!» Мак тут же бросил щит и рванул в ходовую рубку. Не став садиться в кресло, он вцепился в рычаги и принялся за работу. Далин открыл огонь из пулемета, не позволяя никому и носу высунуть из-за угла ангара. Арчи, покраснев и покрывшись потом от напряжения, колдовал, как последний раз в жизни. Каркас наверху разворачивался и громко хлопал. Ласточка ходила ходуном во все стороны, А я немного невольно сбросил скорость, переводя напряжение с колес на маршевые двигатели. Раскручивая пропеллеры во всю Ивановскую, расстояние до забора неумолимо уменьшалось. Динамометр показывал уменьшение давления на грунт, но все еще недостаточно быстро. Я вцепился в рычаг сброса аварийного балласта, надеясь до последнего, что пронесет. «Готово!» – бросил мне Арчи. «Рули!» Далин садил уже длинными очередями, не давая никому высунуться из-за угла на пустое лётное поле. Мак рванул ему на помощь, дав мне сосредоточиться на взлете. «Ласточка оторвалась от земли, не доходя до забора метров двадцать, а я все еще держался за рычаг сброса аварийного балласта, до последнего надеясь, что все же пронесёт и не придется его сбрасывать». развернул импеллеры вперед и вверх, чтобы придать подъемной силы, с помощью раскрученных пропеллеров, перекачал немного балластной жидкости на корму, чтобы задрать нос дирижабля, и в тревоге уставился на приближающийся забор. Ласточка, как будто услышав мои мольбы, легко перемахнула забор, едва его не задев, словно самая настоящая птичка. Судорожно выдохнув, оказывается, последние секунды я не дышал, Принялся притирать дирижабль как можно ближе к земле, увеличивая скорость и уходя вправо по оврагу, по тут же подхватившему нас ветру. Сзади что-то торжествующе орали гном с магом. К ним фальцетом присоединился Антоша. Фух, ушли!» – торжествующе хлопнул я по панели ладонью. «Твою-то мать, ушли!» Дирижабль разогнался по ветру до сорока километров в час, верных, если считать по земле. и продолжил наращивать скорость. Мелькали в опасной близости деревья и трубы на крышах, а я продолжал снижаться, уходя к берегу и стараясь скрыться за ближайшим утесом у речки. Арчи плюхнулся в кресло и от души захохотал. «Ай, да мы!» — не унимался он. «Захватить они нас думали! Как же! Держите в обе руки!» «А я уж думал, все, долетались!» «Пристегнись!» Пришлось мне угомонить его. «И дифферентировкой займись. У меня рук не хватает». «Давай!» Немного успокоившись, взялся за работу он. «Куда намылился, кстати?» «На рудник, к дружине под бачок поделился планами я. «Куда ж еще? последние известия узнаем. Как раз к утру весь расклад будет ясен». «Молоток!» — похвалил он меня, сияя от радости. «Ты сам не знаешь, Тёма, какой ты молодец! Из-под пулемётов же ушли! Ха! Рассказать кому не поверят!» «С Валетом что делать будем?» Поинтересовался я. «На руднике сдадим?» «Нет!» Отрицательно помотал головой Арчи. «Ну его к черту, Лучше отпустить!» Пообщался я с ним немного. Мужик крутой, по-настоящему. Слов нет. Его или отпускать на все четыре... или в болото метрах с пятиста скидывать. С родника его тут же свои вытащат или выкупят. Смысла не имеет, так что пошел он в задницу, возьми больше. Лады, пришлось согласиться мне, удерживая ласточку уже над самой водой. Вот, за утес зайдем, там я над пляжем скорость сброшу, пусть прыгает. Через три минуты будь готов, и пусть Кирюха чаем озаботится. Трясет меня что-то. Макс согласно кивнул, хлопнул меня по плечу и отправился будить Валета. Ужасно хотелось курить, но я не рискнул. Далин мог и отоварить, невзирая на боевые условия. Уйти в курилку на кухню под вытяжку я сейчас не мог, поэтому придется потерпеть. «Вставай!» Неласково начал будить Арчи Валета в коридоре, шлепая по щекам. «Приехали! Давай, приходи в себя!» «Ох! Протяжно промычал тот, начав ворочаться. — Где мы? — На бережку, в Нахаловке, — просветил его Арчи. — Здесь тебя высадим, пешочком до своих прогуляешься. — Неужто ушли? — неподдельно восхитился тот. — Лихие вы ребята, мне бы в бригаду таких, а то дуболомы одни, красавчики, слов нет. А мои как? «Шмаляли хоть, или просто жидко обгадились?» «Стреляли!» — ответила ему маг. «Война настоящая была, тебя не пожалели!» «Это хорошо!» — довольно крякнул Валет. «Мне сейчас предъявы кидать будут, пригодится». «Можем в Семишахтинск вывести или на рудник», — предложил ему маг. «Если есть желание». «Усыплю, завтра вечером проснешься». «Спасибо, конечно, но нет», — подумав, отказался тот. «Тогда конец мне сразу, без разговоров. А так, шансы от боярицы есть». «Как хочешь», — равнодушно отозвался Арчи. «И вот амулеты все я давай с тебя сниму. Покрасовался, хватит». «Снимай», — не стал упираться Валет, — «толку от них. бы знать наперед, что с вами так выйдет». «По-другому бы вас встретили, а тут понадеялся, понимаешь, говно такое!» «Арчи!» — крикнул я в проход. «Минутная готовность!» В коридоре завозились, открывая дверь, а я повел дирижабль еще ниже над песчаным берегом, стараясь дать метр-полтора высоты и снижая скорость до пешеходной. «Все-таки человек в годах, не дай бог, ноги сломает, или еще чего!» «Ну ладно, ребятушки!» — попрощался Валет. — Я вас запомнил. — Угрожаешь? — ровным голосом спросил Арчи. — А вот это зря. — Дурак! — фыркнул смотрящий. — Угрожать и без меня есть кому. Деловые вы сильные, рисковые. Я ценю. Таких мало. Надо нам поближе познакомиться. — Обойдемся! — фыркнул теперь уже Арчи. — Такая честь! — Это ты сейчас так говоришь. — возразил Валет. — Будет возможность. Обязательно киньте весточку. Перетрем. У меня куча идей возникла, как нам дружить, пока на полу лежал. По чесноку предлагаю Арчи. Сейчас не надо, потом понадобится. Предупрежу вас по дружбе, какую поганку по вам примут, если жив буду, да и вообще буду в курсе держать. Что ж вы мне раньше-то не встретились, ребята? — Время! — крикнул я в коридор. «На выход!» «Счастливо оставаться!» — попрощался Валет, встав в дверях. «Будь здоров, штурманенок! Гному тоже, наши вам с кисточкой!» «Да дуй уже!» — подтолкнул его Арчи. «Благодетель!» Валет сел на задницу и, помогая себе руками, грузно спрыгнул на песок. Дирижабль тут же под вспух, набирая высоту. Я добавил оборотов на вентиляторы и повел его прочь. отставшего столь негостеприимным родного города.